Эпилог. Кир вышел из-под жестяного синего козырька подъезда, потянулся и еще раз с удовольствием взглянул на поблескивающий в золотистом свете, который падал из окон первого этажа, черный мотоцикл. Роскошный титановый корпус, хромированный руль, карбоновые колеса, темное кожаное сиденье ручной работы. Парень до сих пор так и не смог для себя определиться, чем именно эта шикарная, мощная малышка, которая стоила, а можно, не меньше двух годовых зарплат какого-нибудь просиживающего штаны в офисе бруклинского клерка, и которую всего полгода назад еще наивно считал своей собственностью бугор, его больше радовало. Этим своим офигенским внешним видом или просто обилием связанных с ней приятных воспоминаний. Байк был тяжёлым, но при этом невероятно маневренным, с турбированным двигателем и при желании легко разгонялся до 140 миль в час. Ну да, это, может быть, была и чушь по сравнению с полётами в теле тулипа, но всё-таки гонки на байке и полёты это же такие разные вещи, что их даже и сравнивать друг с другом бессмысленно, ведь правда? Поздний июньский вечер дышал сырым душноватым теплом. Двор был наполнен терпкими запахами городской пыли, и мокрых после недавнего дождя листьев. На подсвеченном синевато-лиловом небе торопливо плыли, словно гигантские каракатицы, низкие тяжелые тучи с рваными краями. Аккуратно подстриженная, покрытая капельками влаги трава на газоне под гриндерсами Кейра была засыпана ворохом опавших осиновых сережек, похожих на толстых мохнатых гусениц, вроде тех, которыми вечно усеяны потолки в базальтовых пещерах Цитадели. На полукруглом лестничном балконе слева от него появился силуэт тощего длинноволосого басового парня в спортивной куртке, накинутой прямо поверх серой клетчатой пижамы. Послышался щелчок зажигалки, и между пальцами у парня засветился едва заметный в сумерках тусклый огонек. «Домоуправления на него нет», — хмыкнул про себя Кейр. До встречи с Большим Джо у него оставался примерно час. Парни должны были подъехать прямо на причал, в этот раз Кейр собирался взять с собой только парочку из тех, что были поспортивнее, похладнокровнее и лучше других умели управляться с оружием. Серьезный разговор назревал уже давно. бай клуб разросшийся за последние несколько месяцев, уже до сотни с лишним человек, не собирался больше работать с поставками на прежних условиях. И грабительский процент, который мексиканец заламывал за перевоз груза через границу, Керу уже тоже совершенно не устраивал. Условие было чётким. Не больше трёх человек с каждой стороны. Вряд ли тот решится его нарушить, всё-таки он прекрасно понимает, что находится не на своей территории. Впрочем, вряд ли Большой Джо вообще захочет доводить до стрельбы и проверять на деле легенду о неуязвимости главаря байклуба, подумал Кир. Он ведь наверняка уже слышал истории о том, чем это обычно заканчивается. Так что вполне возможно достанет просто пара аргументов, подкрепленных чем-нибудь убедительным. В конце концов, у того большая семья, и его младший уже год замужем за тем самым парнем, чья сеть мексиканских ресторанчиков по всему Нью-Йорку регулярно отстегивает байк-клубу немаленькую мзду за отсутствие различных неприятностей. И эта девчонка вроде бы уже на шестом месяце сейчас. Тео однажды заметил, в своей всегдашней слегка снисходительной манере, что наличие у смертных будущих родственников обычно оказывает отличное влияние на их договороспособность. А как-то нисколько не сомневался в том, что Тео в подобных вопросах разбирается ничуть не хуже, чем в том, к примеру, сколько костей можно сломать человеку на руке, прежде чем та окончательно потеряет чувствительность. Парень задумчиво потер пальцами слегка занывшее правое запястье. Интересно, что у них там все-таки такое произошло неделю назад? Тео явно был серьезно ранен. Правительница, кажется, тоже. Кейр догадывался, что пропустил бой, которым ни ему, ни аспеду никто не обмолвился даже словом. Но после недавней, оставившей у него несколько незабываемых впечатлений экскурсии в Нижнюю обитель, он как-то уже не очень рвался задавать лишние вопросы. В самом деле, иногда лучше поберечь нервишки. Да и в конце концов, старшие тулипа всё рассказали бы им сами, если бы посчитали это необходимым, ведь правда? А пока... берегли их, что ли? Кейр невольно ухмыльнулся. «Нет, вот это уже очень навряд ли». Скорее всего, просто не слишком доверяли. В кармане косухи тихонько завибрировал мобильный. Парень вытащил его, рассеянно провел большим пальцем по дисплею и внезапно вздрогнул, как от пощечины, разом меняясь в лице. «Все со мной будет хорошо, Верена», — улыбнулся Алекс, грея пальцы о стенке пузатой, как маленький мячик к чайной кружке. Видно было, что его познабливает. «Зря ты примчалась». Он все еще выглядел очень слабым, лицо было непривычно осунувшимся, щеки ввалились, как у глубокого старика, под глазами залегли темные круги, и на болезненно-бледных, покрытых недельной щетиной скулах, горели лихорадочные алые пятна. «Я же целую неделю ничего не знала! Я же... я только видела в новостях! И все! Почему вы мне ничего не сказали?» Верена порывисто обняла мужчину и тут же отстранилась, присела на жесткую деревянную табуретку, отворачиваясь к окну, и стала смотреть во двор поверх маленькой, стоящей на широком деревянном подоконнике микроволновки, чтобы ни Алекс, ни Пуля не увидели ее глаз. Выходящее в тесный дворик окно было открыто, и из него лился сырой и прохладный, слабо пахнущий речной водой воздух. Стены близко стоящего дома напротив были выкрашены бледно-жёлтой краской. С висящего под противоположным окном кондиционера с еле слышным звоном равномерно капала на асфальт вода. Сквозь короткую тюлевую шторку в чёрный горошек, на покрытый потёртым жёлтым линолеумом пол и на белую кафельную плитку на кухонном фартуке падали золотистые прямоугольники солнечного света. Свисающая с непривычно высокого опобеленного потолка Круглая стеклянная лампа на длинном шнуре Похожая на перевернутую салатницу Едва заметно покачивалась от порыва взлетающего на кухню ветра «Потому что тебе еще рано ввязываться в битвы! Ты еще почти ничего не умеешь, Верочка!» Пуля отвернулась от обшитого серым пластиком кухонного шкафчика С алюминиевыми ручками и озабоченно посмотрела на Верену Ты освоила только пару простейших приемов. Стоит тебя всерьез атаковать кому-нибудь из них, кто способен использовать технику стяжки, да даже замкнуть на тебя банальную энергетическую дугу и тебя просто убьют, знаешь ли, это не шутки. «Ты напал первым, мотылёчек!» Верена опустила голову, уставившись на свои босые ноги, елозящие по пёстрому мягкому ковру под кухонным столом, и потёрла пальцами виски, которые вновь проколола резкой неожиданной болью. Она так ничего ему не рассказала. Алексу в его нынешнем состоянии ещё только этого не хватало сейчас услышать. А самое главное, Верене было стыдно. Жутко стыдно за свою самонадеянность. Она обязана была позвать Алекса или хоть кого-нибудь из старших Нишур. Она сама рвалась снять с себя шлейку, ребячество, дурь. Она действительно чудом осталась жива. «А почему ты вообще сейчас в Петербурге, Алекс?» — спросила Верена, чтобы сменить тему. «Почему не в Сиднее и с Дианой рядом?» «Мой дом, моя крепость». Алекс с трудом поднялся, снял с висящей на стенке никелированной сушилки чистую чашку и поставил её на стол перед передверьяной. Искра меня и так прилежно навещает каждый вечер после работы. К счастью, у неё там в школе гибкий график, так что 7-8 часов разницы во времени почти не проблема. Мужчина дотянулся до кнопки, стоящего рядом с хлебницей портативного комбайна, Тот послушно зажужжал, и кухня тут же наполнилась запахом свежесмолотого кофе. «А мне тут просто легче будет восстановиться, Верена. Здесь под фундаментом выходит к поверхности один довольно мощный энергетический канал, который до сих пор окончательно не затянулся, пробитый самым обычным человеком, между прочим», — Алекс хмыкнул. «Не то, чтобы тот правда сам когда-нибудь понял, что именно он сделал». «А разве такое возможно?» Спросила Верена, наматывая на палец светлую прядь. «Пару сотен лет назад этот дом принадлежал одному немецкому аптекарю, который в свободное от работы время немного баловался алхимией», объяснил Алекс, наливая ей кофе. «У него целая лаборатория была здесь, в подвале. Днем он делал в лекарства, а по ночам устраивал спиритические сеансы и упражнялся в приобретении подлинного видения. Мы с ним дружили немного, со стариной Вильгельмом». Сначала с ним самим, потом уже с одним из его сыновей, пока тот не сбежал в Германию после революции. Тогда вообще было очень интересное время. С одной стороны почти все увлекались точными науками, с другой повально болели играми в мистику. Говорили, что этот пель держал у себя грифонов. Пуля задумчиво обмакнула в чай последний кусочек печенья, потом встала, подошла к забитой грязной посудой раковине и отвернула кран. «Включи колонку», — посоветовал ей Алекс. «Мы здесь уже третий день без горячей воды сидим». «Что самое интересное, кстати, это ведь даже не совсем неправда была насчет грифонов», — продолжил он, усмехнувшись. «На мой вкус, правда, они больше напоминали гиен, но люди же любят все романтизировать. Здесь просто постоянно вертелись какие-нибудь низшие тулипа из тех, что помельче. Сама понимаешь, в аптеке люди редко приходят от хорошей жизни». Так вот, когда открылся канал, тех из них, что были поблизости, просто задавило энергией, насытились почти до распыления, сделались совершенно не агрессивными, как щенята, и так и застряли здесь. Я их давно уже не видел, а раньше они всё время крутились вокруг вон той башни во дворе. Верена слушала его, разглядывая стоящий в углу маленький серый холодильник с наклеенными на дверце запыленными магнитиками и трёхмерной интерактивной панелью домашнего информатора. На холодильнике стоял цветочный горшок с каким-то странным растением, похожим на лиану, с треугольными листьями, а на стене над ним была приклеена широкая полупрозрачная панель телемонитора, явно тоже из линейки «Умный дом». «Вот ведь странно», — подумалось Верене. «И у Алекса, и у Пули есть телемониторы в кухнях, а в Берлине и в Париже ни у кого таких нет. Интересно, почему?» Алекс перехватил её взгляд и провёл пальцем по дисплею лежащего на столе телефона. Монитор на стене вспыхнул, и на нём беззвучно замелькали стремительно сменяющие друг друга картинки, полуразрушенные здания с провалившимися крышами, превратившиеся в груды развалин бетонные заборы, груды кирпича и штукатурки, рассыпанные по пустынным улицам, зияющие провалы выбитых окон в покрытых трещинами стенах домов. У меня до сих пор не укладывается в голове, что всё это... результат чего чьего-то сознательного решения», — сказала пуля, поджимая губы. «В жизни бывает и не такое», — Алекс покачал головой. «Человеческие решения вообще зачастую гораздо менее осознанные, чем нам того хотелось бы». «Не думаю, что тот человек знал, на что идёт. Скорее всего, просто думал, что получит силу. Так обычно всегда и происходит». но зачем?» — не выдержала Верена, отворачиваясь от экрана. «Зачем тулипа всё это делают?» «Я ведь уже говорила тебе, Верочка!» Пуля сняла висящие на ручке духовки кухонное полотенце и начала вытирать мокрые руки. «Настоящая сила к ним придет только тогда, когда все, что они творят, люди начнут принимать как должное. Вот в этом и цель». «Чтобы человечество погибло?» «Человечество не погибнет», – невесело сказал Алекс, покачав головой. «Пойдемте-ка в комнату, девушки, хочется мне прилечь». Верена прошла вслед за ними по полутемному, едва заметно пахнущему мастикой коридору в открытую дверь спальни. Здесь было прохладно. Полузакрытые, тяжелые, словно театральный занавес, свисающие до пола темно-вишневые шторы на высоких карнизах, почти не пропускали в комнату солнечные лучи. На потолке, углы которого были украшены затейливой узорной гипсовой лепкой, и горела хрустальная люстра. Комната была залита бледно-желтым электрическим светом, словно невкусным пресным чаем. Рыжеватые глянцевые обои с неопределенным геометрическим узором казались в этом свете тусклыми и какими-то выцветшими. «Человечество не погибнет, девочка моя», — повторила Алекс, опускаясь на застеленный клетчатой простынёй широкий плюшевый диван и откидывая голову на подушку. «Всё будет сложнее. Сложнее и одновременно проще». «Человечество просто сделается совсем иным. Совсем не тем, какое ты знаешь сейчас», — договорил он и прикрывая глаза. «Все начнется потихоньку. Сначала одних людей будут массово убивать, а другие начнут сочинять про это веселенькие карикатуры. Вон ты же видела только что в новостях, что та ваша газетка нарисовала у себя после взрыва в Новой Африке». Алекс вдруг надрывно закашлялся, прикрывая рот рукой, глянул на свою ладонь и начал старательно вытирать её оторванным от стоящего на журнальном столике рядом с диваном мотка бумажным полотенцем. Верена заметила, что на толстой белой бумаге осталось несколько размазанных красных пятен и невольно прикусила губу. «Потом бои на выживание и травля беззащитных повсеместно превратятся в весёлое развлечение, в шоу для зевак», — продолжил Алекс. И однажды людей окончательно поделят на элиту и бесправных, вернут в обиход человеческие зоопарки и массовые публичные казни, потом и вовсе объявят их объектом высокого искусства. А когда-нибудь тулипа научат людей управлять нерожденными, превращать живых в живые предметы или в неживые предметы, а слабых в скопище живых батареек, которыми станут питаться те, кто сильнее их. «Я так хорошо помню, как всё это происходило на погибшей планете». В голосе мужчины послышалась горечь. «Эти и многие другие гораздо более страшные вещи. Помню тот бесконечный, бессмысленный путь в пропасть. Мы сопротивлялись до самого конца, но мы же ведь проиграли тогда, понимаешь, Верена? Сапи оказался сильнее всех нас, и поэтому сейчас нам ни в коем случае нельзя допустить подобного опять». Последовала пауза, нарушаемая только частым тиканьем стенных часов с серебристыми стрелками. Верена подошла к высокому двойному окну в деревянной раме с покрытыми потрескавшейся белой краской откосами, одернула штору и стала смотреть на улицу. Из приоткрытой форточки тянула духотою начинающегося городского лета. Внизу по узкой улице вдоль арочной галереи старого рынка медленно прополз блестящий, как никелированный бочонок, рекламный беспилотник с прикрепленным крышей трехмерным монитором, изображающим огромную крутящуюся пиццу. Со стороны стоящего на углу выкрашенного бледно-розовой краской собора доносился переливчатый колокольный звон, разбавляемый хриплыми криками неутомимых чаек с Невы. Одна из них подлетела совсем близко к окну, села на широкий металлический наличник за стеклом и стала внимательно разглядывать Верену маленькими блестящими глазами, постукивая клювом об оконное стекло. «Жизнь продолжается», — раздался голос Алекса за её спиной. «Нам надо пытаться искать других. Надо пытаться. Всегда может получиться так, что приобретший силу начнёт использовать её во благо, а не во вред». «В этом мире далеко не так просто найти тех, у кого сила от бога, Алексей», – пробормотала пуля. «Враг един, а сила не имеет знака», – хмуро отозвался Алекс. «Я не хочу снова начинать с тобой этот спор, но это же ведь голая физика и ничего более», – насмешливо спросила пуля. «Ну да, голая физика. Воля тулипа управляется человеческой волей, а не наоборот». Так что значение имеет вовсе не то, откуда у человека появились силы, а только то, как человек решит ими распорядиться. То же самое можно сказать и вообще про жизнь, впрочем, договорил Алекс, не открывая глаз. Люди почему-то гораздо больше любят спорить о том, откуда именно взялась их жизнь, чем хоть один раз задуматься, как именно они этой жизнью распоряжаются. А ведь все мы по сути не более чем персонажи, нами же сочиняемых историй. Верена провела пальцами по выкрашенной, местами пожелтевшей белой краской холодной чугунной батарее под окном, вздохнула и вытащила из кармана телефон. У неё больше не было никаких сил всё это слушать и думать обо всём этом тоже. В конце концов, так ведь рехнуться можно. Нужно же иногда устраивать себе какие-то передышки, что ли, покуда жизнь ей ещё это позволяет. и пытаться хотя бы время от времени пожить простой человеческой жизнью. Жизнью, в которой нет всех этих тулипа их планами по превращению человечества в стаю голодных до крови маньяков. А существуют, например, нормальные и симпатичные парни, рядом с которыми приятно находиться, и можно просто побыть обыкновенной девушкой, а не рассуждать снова и снова обо всей этой чертовщине. Девушка хлопнула пальцем по иконке «Feeling free». Интересно, сколько там у них сейчас времени? Вроде бы должно быть еще не очень поздно. Ку-ку, как там поживает наш американский мыслитель? Ты, наверное, уже дома? Мать! Непроизвольно выпущенные когти со скрипом оставили глубокие полосы на кирпичной стене рядом с темным оконным проемом. кер с шипением выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы и снова тупо уставился на светящийся экран. Он так упорно старался, и у него, как ему до сих пор казалось, даже вполне неплохо выходило выбросить к чертям собачьим из памяти всю эту случившуюся две недели назад историю, что испытанное им сейчас ощущение больше всего напоминало нанесённые безо всякого предупреждения из-за угла хук в челюсть. Опции «Удалить из списка контактов». Нажмите «Ок». Отмена. «Прости, что так надолго пропало, но мне помешали обстоятельства непреодолимой силы. Случается иногда в жизни, знаешь?» Кейр сглотнул, чувствуя себя так, словно бы ему на шею накинули какой-то невидимый тугой шнур с силой пережимающей горло, на вроде этих нежно любимых вильфом энергетических удавочек. Опции «Игнор лист». «Продолжить?» «Случается иногда в жизни, знаешь?» Киер осторожно, словно тикающую бомбу с часовым механизмом, положил телефон на сиденье байка и вниз, закрыл глаза и с силой потер руками лицо. Кулаки непроизвольно сжались, и он застыл, как изваяние, чувствуя резкую боль от крови впившихся в ладони хрустальных шипов. В груди что-то мерзко ломило и пульсировало, и глубоко в солнечном сплетении тоже внезапно сделалось тесно и горячо, почти что больно. Жаль, что я не вижу сейчас твоего личика, крылатик. Так было бы намного интереснее. Ерунда. Но он же ведь не сделал ей тогда ничего смертельного. Ведь правда? Не успел сделать. Так голова поболела недельку. Или две. Чёрт, чёрт, чёрт. Кир невидящим взглядом уставился на красно-коричневые стены родной шестиэтажки с рядами закопчённых кондиционеров под открытыми светящимися окнами, из которых доносилась треньканья музыки и тянула слабыми запахами жареной картошки и ещё чего-то сдобного. Ну, он же должен хотя бы спросить, он же, мать твою, да что он, интересно, собирается от неё услышать? Ну, хотя бы узнать, что с ней всё. Это ведь почти анонимно, чёрт побери. а потом можно будет сразу же свернуть любое дальнейшее общение, ведь правда». Телефон снова зажужжал, сползая к краю сиденья, и Кейр подхватил его двумя пальцами, как ядовитое насекомое «Между прочим, смотри-ка, я вот только что попросил у тебя прощения и до сих пор все еще не чувствую себя слюнтяйкой. Может быть, нам стоит еще как-нибудь доработать твои тезисы, а, мистер Философ?» Смайлик с высунутым языком. «Вы собираетесь удалить и заблокировать этого пользователя? Подтвердить?» Прикусив губу, Кир еще несколько мгновений неподвижно стоял, вглядываясь в силуэты автомобилей на расчерченные желтыми линиями парковки двора и прислушиваясь к дребезгу длинного серебристого поезда, светящиеся вагоны которого, словно молнии, мелькали в просвете между двумя еле видными в сумерках кирпичными домами напротив. «Привет, Верена! Как ты?» Конец первой книги. Свинья Ларк. Враг един. Книга первая. Слуга отречения. Текст читал Линдер Аллостур.